497. наполеон камень имел но споткнулся на самовозвеличении и славе земной и указ наш нарушил пример поучиителен очень сколько их дело владыки предавших из соблазнов земных и благополучия земного близким надо сказать пусть дело мое поверх всех дел земных поверх всего ярко поставит и тогда успех обеспечен но слаб человек и готов он исполнить исполняет указ, пока поднимается по лестнице успеха. Но стоит лишь прочно почувствовать себя, как вдруг забывается все, и указ, и владыка. Конец печален всегда, если случается это. Разбитая корыто и необходимость начинать все снова сначала. Одуль благополучия и одуль успеха опасны тем, что забывается самое главное, на чем обосновал их ученик. за исключением испытаний, избегаем давать благополучие ученикам, но успехов лишать не хотим, и многие испытания успехом не выдерживают. Кончается жизнь на земле, а с нею увядают и лавру успеха, если не успели раньше увянуть, и остается незадачливый путник ни с чем». Предупредите друзей, чтобы никакие успехи в жизни не отрывали и не отдаляли от нас, а сближали бы только прочнее. Успех мы пришлем, но совсем не для того, чтобы он отделял от нас близких.